Апосл и Асапан. Родственники? Нет. Роднитых только потребность искать убежища на деревьях и то, что эти коренные американцы были сразу замечены поселенцами из Европы. Надо признать, в глаза они не бросаются, великие и достаточно скрытные, не усмотрели в них люди и какой-нибудь пользы. Просто были два этих двери так необычные и совобытные, что сразу попали в число диковин нового света. В самом деле, как не разинут рот, видя висящий вниз головой на длинном, как веревка, хвосте мокнатое существо. Час висит на суку, два, день висит. Это опоссум. Другой зверь летал, хотя на птицу и на летучих мышей вовсе не походил. Это был осопам. Надо думать, название животным дали индейцы, а европейцы приняли два этих слова, ибо, как на свой лад, назовешь зверей вовсе тебе незнакомых. Осопам, впрочем, как Прояснилось, позже имел на земле близких родичей, летающих белок Азией и северной части Восточной Европы. Постепенно его и стали называть летающей белкой, по-русски «летягой». Интересные первые записи европейцев, увидевших двух незнакомых животных. Некий Лемуан де Берви в 1699 году сообщает, «Это животное с головой молочного поросенка и примерно его размеров, шерстью барсука, Серый с белым хвостом, крысой и лапами обезьяны, а внизу живота у него имеется сумка, в которой оно производит на цвет и выкармливает детенышей. Портрет опосума нарисован довольно ярко и точно. В одном лимуан ошибался. В сумке не родились. Хотя, как пишет историк Бейклес, бытовала легенда, будто опосумята, появляются как потьхи на ветках деревьев, развиваются на материнских сосках, и затем отделяется. Сегодня, когда мы знаем о Кенгуру и других сумчатых континента Австралии, особого удивления ложный живот опосума не вызывают. Но Америка была найдена европейцами раньше австралии и в то опосум возбуждал всеобщее любопытство. Нам и сейчас интересно узнать, что 12-16 посумят рожденных через две недели после зачатия, не имеют ни глаз, ни ушей, один только рот, чтобы повиснуть на материнских сосках. В это время мать не позволяет заглянуть в сумку, если ее даже за хвост поднять от костром, пишет один любознательный европеец, испытавший, как видно, стойкость опосума. За десять недель сидения в сумке апоссумята становятся похожими на мышей, а потом и на крыс, и, наконец, мать выпускает эту арабу детей на свет, но продолжает о них заботиться и обучает имясклу жизни. Брэм в своей жизни животных. Начинает рассказ об опоссуме очень нелестным словом. Не отличается ни окраской, ни какими-либо привлекательными чертами характера и справедливо считается крайне противным созданием. В средстве вреда, которые опоссум причиняет домашним птицам, если проникает на ферму, его всюду ненавидят и беспощадно преследуют, читаем дальше. И заключение. Он вял, ленив, сонлив и кажется отвратительно глупым. Если дразнить, то от него можно добиться лишь одного движения. Он открывает пасть, насколько может, и держит ее открытой все время, пока перед ним стоят. Точно ему вставили в рот распорку. Убийственный неприязнь. Человек от такой характеристики умер бы с горя. А змею какая разница, тем более, что он вовсе не так уж глуп и с каким показался Брэму в неволе. В своих ресах опосом проворен, умеет выследить белку, крыс, ловит лягушек и птиц. Приметил гнездо индюшки, яйца — его. Он хищник, но в голодное время не брезгует семенами, коренями, молодыми побегами. На земле этот зверь неуклюж и бежит всего лишь со скоростью доброго ходока. По этой причине в момент опасности он ищет спасение на дереве и там, где подгучье. Курятникей — его слабость. Подобно хорьку, до да одыри кровожабин. Задушив петуха, он не торопится скрыться с добычей. Он придается пиру, выпивая у поверженных кур только кровь. От крови апостол как бы хмелеет, и нередко его находят спящим в курятнике. Можно представить негодование фермера при визе этой картины. Приговор всегда одинаков. Но бывает, апостол все же спасается. Пнув напоследок разбойника, фермер считает дело оконченным. Но стоит человек уйти, зверь открывает глаза — И, поднявшись, тут Сой убегает. Он всего лишь прикинулся мертвым. Любую боль опосум выносит, ничем не выдав притворство. Это единственный шанс спастись в такой ситуации. Путешествуя по Америке, на воле опосума мы не встретили. Мы разыскали его в Вашингтонском зоопарке. Зверь в самом деле был неприметен. Лежал в вольере, свернувшись калачиком, и только принесенная пищей его слегка оживила. На клетке было написано «обычен в Америке», другими словами, встретить его нетрудно. Зверь вполне процветает, но, мало того, он лучше любого другого животного терпит превратности, чинимые человеком в природе. Апосум приспособился жить даже в черте Нью-Йорка. Его замечали в десятки шагов от построек ООН. Вы, возможно, подумали, это, наверное, сравнительно молодой, очень пластичный вид млекопитающих. В том-то и дело, что нет. Древнейший из животных. Человек со своими курятниками и небоскребами. Просто дитя по сравнению с этим зверьком. Апоссум живет на Земле 70 миллионов лет. И считает всегда был таким, каким мы видим его теперь. Разыщите снимок апоссума. На вас смотрит живая древность планеты. На второй подаренной нам фотографии белкови тяга. В конце книги рассмотрите внимательно снимок. Вы видите резкий момент. Снимать летягу очень непросто. К тому же на игрище белки собираются по ночам. Описание этого удивительного зрелища «До да сотни белок носятся в воздухе» есть в превосходных очерках американки Салли Керригер «Дикое наследство природы». Книгу нас издавалось. Во время полнолуния, наступающего после осеннего равноденствия, мы можем увидеть, как ведьмы летают на помеля. Они видны на фоне луны, которая так похожа на тыкву, посеребрённую октябрьским заморозком. Вероятно, именно эту картину увидели европейцы в Америке, не вполне ещё понимая, кто это может, подобно огромным листьям, кружиться между деревьями в тихую лунную ночь. Ведьма на павелле. Глядя на снимок, можно скорее подумать, что видишь небольшой ковёр-самолёт, совсем небольшой, чайный блюдце с хвостом. Белки и летяги еще сохранились в Америке, но большинству людей они знакомы только по снимкам. Этот лесной поэтичный грызун от обычной нелетающей белки отличается не только умением планировать в воздухе. У него свои вкусы в еде, а сапан помимо орешков любит еще и мясо и умеет его добыть. Большая подвижность позволяет американской летяге преследовать мелких птиц, нападает она даже на всех, кого в состоянии одареют. Что же касается механизма ее полета, то послушаем сами Керригер. Забравшись на высокий сук, белка плотно соединяет вместе лапы, вытягивает вперед свой небольшой острый нос и нацеливается глазами на отдаленную точку полета. Затем она начинает в нарастающем темпе раскачиваться взад и вперед, как бы набираясь сил, а может быть и решительности, и вдруг прыгает в воздух тот же миг ее лапы оказываются широко распростертыми, парашют раскрывается, и белка начинает планирующий полет в намеченном направлении. Движение животного граничит с искусством. Бескрылые летуны завораживали индейцев. Они поразили и озадачили европейцев, они изумляют сегодня каждого, кто их увидит. В самом деле представьте осеннюю тихую ночь в облетевшем дубовом лесу. Луна, как спелая тыква, и сотни бесшумных, похожих на очень большие листья, зверьков, носятся в воздухе. Это ли не праздник жизни?